Глава тринадцатая. Павел Васильевич уточнил офицером имперской безопасности, назначенный расследовать дело о самоубийстве профессора Пелютина. Да, это я. Кивнул мужчина и уселся на стул напротив следователя. Как давно вы были знакомы с Никанором Дмитриевичем? Три года, когда меня назначили руководить административной частью нашего института. Вы часто общались? Только по работе покачал головой Миронов. Вот как. И вам были известны его отношения с родом Горюновых? Лишь слухи, пожал плечами мужчина, понимая, куда клонит следователь. По моим данным, именно вы настояли на том, чтобы слуга Горюновых стал первым подопытным в испытании итогового образца. Почему ваш выбор пал на этот род? Они наиболее лояльны императору, снова пожал плечами Миронов. — Есть и другие, не менее лояльные рода. Почему Горюновы? Миронов сделал вид, что замялся, но потом дал заготовленный на такой случай ответ. — Видите ли, меня попросили об этом. — Кто? — спокойно уточнил офицер, делая пометки в блокноте. — Представитель их рода Родион Селезнев. — Как он узнал об испытаниях? — О работе нашего института знали все приближенные к трону рода Грюновы не исключение кроме как от своего господина он узнать ничего не мог а вы спрашивали зачем это ему нет но полагаю он выполнял приказ главы рода и зачем это Грюнову это знает только сам Грюнов развел руками Миронов у него могли быть свои цели я к ним отношения не имею А вот Горюнов, говорит иное, покачал головой следователь. По его словам, он узнал о приближении окончания исследования именно от вас, Павел Васильевич, на балу у барона Тверского. И именно вы посоветовали ему направить своего слугу для финальных испытаний. Разведчик ОСЛ мысленно выругался. Вот же ж, а ведь он рассчитывал на высокомерие Горюнова-старшего... Этот факт, что старые магические рода, имперская безопасность, расспрашивает осторожно, без давления. Не помню, чтобы специально что-то советовал кому-то, тем более представителю старого рода. Да и какая, впрочем, разница? Решил сам пойти в наступление Миронов. Разве кандидатура слуги Горюнова плоха? У профессора Пилютина были личные счеты с Горюновым, так что да. — Плоха, и вы только что признались, что были в курсе их отношений. — Я сказал, что слышал лишь слухи, — возмутился Миронов. — Так слухов по Москве столько ходит, что, если всем верить, просто по улице пройти страшно станет. — Да даже если и были у Никанора Дмитриевича какие-то претензии к роду Горюновых, то их слуга-то здесь причем. Да и не на Горюновых мы работаем, а на империю и императорский род. И профессор о том знал... Так Игрюновы империи служит, и его этот факт никак ранее не смущал. Следователь замолчал и стал пристально рассматривать Миронова, постукивая ручкой по столешнице. Мы еще проверим, насколько вы причастны к самоубийству профессора Пелютина, не дождавшись никакой реакции от Павла, заявил он. А пока посидите под домашним арестом. Свободны. — Я выяснила, — заявила Тамара, входя без стука в кабинет отца. — Травин все же маг. — Вот как? — поднял брови Мстислав Игоревич. — Да, я видела, как он покрылся коркой камня в зале медитации, а ведь у него даже камня-проводника на пальце не было. — Это многое объясняет, — задумался Логинов. — Что именно? — не выдержала девчонка. — То, почему тесты в больнице не выявили его эмген раздраженно ответил мужчина. По всей видимости, у него деформация гена. Общий тест такое выявить не способен. Нужен спектральный анализ крови, который не проводился. И что теперь? Он все же станет моим мужем?» С трепетом в душе спросила Тамара о самом главном, что было ей важно. Мужчина глубоко задумался. С одной стороны, начал он медленно размышлять вслух, «Повреждение МГНа это плохо. Я не слышал, чтобы у людей с таким диагнозом рождались маги». Тамара победно улыбнулась. «Неужели пронесло?» «С другой. Не обращая внимания на дочь, продолжу, Логинов. Самыми яркими представителями магов с повреждениями гена были великие, и Александр по многим параметрам похож на них». Молот развивает свои способности в местах, где высокий магический фон, целеустремлен. Великий маг в роду — это козырь и сильный. Внутри у девушки все оборвалось. Она не мальчик, не наследник и даже не первый ребенок в семье, младшая. Что для рода ценнее? Слабые потомки маги, претендующие на место главы и потенциально несущие раздор в род — Или один сильный маг, не имеющий прав на кресло главы рода, зато обязаны беспрекословно подчиняться этому самому главе? Ответ очевиден. Я все поняла. Потухшим голосом сказала Тамара и пошла на выход. Надеюсь, дочь. Донеслось ей вслед. Закрыв дверь за собой в кабинет отца, девушка прислонилась к стене и медленно сползла по ней на пол. За ее глаз потекли горькие слезы. Ее будущее только что разбилось о необходимость и выгоду рода. Как я выходил из храма, не помню. Перед глазами муть стояла, а в голове стучало от прилива крови. Немного пришел в себя, я уже в такси. Тут же проверил свой прогресс с помощью навигатора. Процесс трансформации генома достиг 30%. Внимание! Достигнут первый порог трансформации. Наблюдается рассинхронизация генома с гормональным балансом пользователя. Необходимо пройти курс адаптации гормонального фона пользователя. Дальнейший процесс трансформации невозможен до прохождения курса адаптации. Вот черт! Опять какая-то фигня вылезла. «Нет, — поторопился старик, — не доделал свою чудо-сыворотку. Что там за курс-то такой?» Оказалось, все проще, чем я подумал. Просто нужно найти камней побольше, обложиться ими и лежать неподвижно пять часов, пока наниты будут проводить балансировку гормонального фона под изменившийся оттенок моей магии. «Хорошо, что попросил брата принести мне камень, и вдвойне хорошо, что тот перевыполнил мою просьбу». «Очень надеюсь, что тех булыжников мне хватит для этого курса». «Саш, э, так покажешь мне твою медитацию? С порога чуть не сбил меня с ног Юрка». Легок на помине. «Покажу, хотя там ничего интересного. Пусть посмотрит, как я сплю в обнимку с его булыжниками. Мне не жалко». Поужинав, я перетаскал камни с пола на кровать, один положил в голове, чтобы касаться его затылком, а два расположил по бокам, и когда лег, приобнял их, чтобы камни касались моих боков и были ближе к центру источника моей магии. Этого навигатору хватило, чтобы запустить процесс адаптации, хотя он и поругал меня, что камней мало, и они не тех пород, с которыми я проходил слияние, из-за чего курс растянется до восьми часов вместо пяти. Ничего, время до утра еще есть. И правда, ничего интересного. Уже засыпая, услышал я расстроенный голос брата. Проснулся я от ощущения затекших конечностей. Почти десять минут ушло, чтобы размяться и не чувствовать себя малоподвижной и развалиной. Но это того стоило. Курс адаптации гормонального фона пользователя успешно завершен. Кроме оповещения от навигатора, было еще одно изменение, на которое я сразу не обратил внимания. Камни. Я их теперь чувствовал. Они стали не просто предметами, от которых отвернешься и можешь забыть. Нет, теперь они ощущались, как сгустки моего тела. Нет, не тела, но чего-то, что я могу легко найти даже с закрытыми глазами. Подойдя к булыжникам, я прислонил руку к одному из них и попробовал потянуть его на себя. Крак Раздался треск, и камень лопнул. Просто потому, что я наполнил его своей магией, после чего неосознанно попытался сформировать из камня перчатку на своей руке. Вот он и стал распадаться на части, повинуясь моей воле. Наверное, энергии и контроля над породой не хватило для более мягкого проведения процесса. — Саша, у тебя все в порядке? — раздался обеспокоенный крик мамы. «Да — Да! Таня унялась и заглянула в комнату, после чего озадаченно уставилась на развалившиеся на мелкие обломки булыжник на моей кровати. — Мне пора на стажировку, — заявил я ей и протиснулся мимо мамы на кухню. Не хочется сейчас ей что-то объяснять, зато в машине у меня снова состоялся разговор с отцом. — Мстислав Игоревич почему-то уверен, что ты маг. Начал он, когда мы отъехали от дома. И он предложил нашим семьям породниться. Было видно, что это предложение шокировало отца, и он еще не определился, как к нему относиться. — Что ты думаешь об этом? — Жениться на Тамаре не хочу. Тут же озвучил я свою позицию. — Да и Логиновы мне не нравится, чтобы ты там о них не говорил. — Я и сам знаю, что Тамара не подарок, — вздохнул отец. После чего замолчал, но мы, видно, еще вернемся к этому разговору. Хорошо, хоть пришедшее сообщение от Толика позволило мне переключиться мыслями на другую тему. Посылка доставлена, адресат ее получил в полном объеме. Видео скину позже. Ага, значит, в скобиной лавке сейчас начнется наплыв посетителей. И не тех, которых бы хотел видеть ее хозяин. Покупатели точно теперь день, а то едва к нему не придут. Там вонь должна стоять нешуточная. А потом ему санитарная служба не сразу позволит вновь открыть свое заведение. Ну, вот всякие чиновники, полиция, да санэпидемстанция на пару дней точно пропишутся в курируемой Борькой лавке. Заходя в кабинет Тамары, я все гадал, чем она меня нагрузит сегодня, но она меня удивила. Задание не будет. Стоило мне пересечь порог, тут же заявила мрачная девушка. «Гуляй». э растерялся я, но, почуяв подвох, тут же потребовал от нее письменное подтверждение ее приказа. А кто знаю, сталкивался с подобным. Сначала начальник говорит «гуляй», а потом ставит прогул, или что похуже сделает. «Держи», — кинула она в меня листок, не вставая из-за своего стола. Получив бумажку и убедившись, что все записано верно и у меня законно отгул, я с поднявшимся настроением покинул кабинет. Похоже, я смогу сегодня больше времени уделить своему развитию, а то собрание уже завтра, а у меня лишь треть трансформации пройдено. Так я думал, пока на выходе меня не остановил охранник, передав приказ главы компании явиться к нему. «Заходи, Александр, присаживайся. Указал мне на стул для посетителей Мстислав Игоревич». По виду он был настроен довольно дружелюбно, но я не обманывался. Пример Инны показал мне, что аристократы умеют держать лицо и показывать лишь то, что хотят. «Прошлый раз наш разговор вышел не особо приятным», — начал мужчина. «Но, думаю, ты понимаешь, что тому были причины. Я посчитал, что твой отец, который всегда был мне верен, обманул меня. Я был неправ». «Где-то что-то сдохло. Голова рода оправдывается перед сопляком безродным. Видно, я не смог скрыть свое удивление, потому что Логинов улыбнулся и продолжил. Да, я умею признавать ошибки. И проверил. Твой тест крови действительно отрицательный, и Виктор мог быть даже не в курсе, что у тебя есть задатки к магии. Однако протянул он и сделал паузу, продолжая смотреть мне в глаза». Очевидно, он хотел, чтобы я что-то ответил, но пока я решил держать рот на замке. Что удивительно, сегодня я гораздо лучше контролировал себя, чем вчера. Сказался тот самый курс адаптации, не иначе. Других причин я пока не вижу своему не совсем адекватному поведению до этого. Однако Тамара сказала, что задатки в магии у тебя есть. Закончил Логинов свою мысль, и у меня есть лишь одно объяснение этим странностям. У тебя... Поврежденный Эмген. Он снова замолчал, ожидая моей реакции. Я что, должен сейчас удивленно вскочить, испугаться? Еще что-то? Не дождется. Сказал А, пусть говорит и Б. Точно ведь что-то там себе надумал. Ты удивительно спокоен. Не поделишься, почему? Не выдержал Мстислав Игоревич. Мне говорили, что у меня нет дара магии. Но я оказался прав. идя к своей цели и не веря окружающим. Время покажет, поврежден у меня М-ген или нет, но даже если поврежден, магией-то я владею, в чем проблема? В том, что тебе никогда не стать настоящим дворянином, даже в первом поколении. У людей с поврежденным М-геном дети рождаются без дара, потому и дворянство им не видать. А ты ведь стремишься к этой цели, насколько я понимаю. Вот оно что. Ну да, будь все так, как предполагает Логинов, на моей мечте войти в элиту уже можно ставить крест. Но к чему он ведет? Об этом я его и спросил. Полноценным дворянином тебе не стать, но я могу помочь тебе войти в элиту страны на правах вассального мага. А если ты согласишься жениться на Тамаре... то получишь право носить фамилию Логинов, что еще больше поднимет твой статус. Конечно, прав на наследование главенства в роду ни ты, ни твои дети иметь не будут. Зато тебе откроются новые двери в верхние эшелоны власти. Да и дети в будущем будут уже не слугами, а побочной ветвью магического рода. И у них будет больше возможностей получить в супруге мага. И тогда уже твои внуки — станут полноценными дворянами. — Дети, внуки, — усмехнулся я. — Мне-то что с того? — Аристократы тем и отличаются от простолюдинов, что думают не только о себе, но и о роде и его будущем, — нахмурился Логинов. — Или я ошибся, и ты не планируешь войти в элиту нашего государства? — Планирую, — буркнул я. — Тогда тебе стоит усвоить, что на этом уровне твое слово... Оно не только твое, это и слово твоего рода, семьи, а при общении с инородцами — слово твоего императора. — Вам-то какая выгода? — спросил я. И тут же поправился. — Вашему роду. Логинов одобрительно улыбнулся моей поправке и ответил. — Еще один маг в роду. Начал он загибать пальцы, что усилит его. При твоем согласии жениться на Тамаре исключаются будущие неприятности борьбы ваших детей за кресло наследника рода. Убирается возникшее напряжение и недоверие с одним из моих лучших сотрудников. К тому же твой брат Юрий уже показывает неплохие задатки будущего логиста и сможет со временем заменить твоего отца на этом ответственном для компании посту. Плюсов много, согласись. Из минусов, если ты откажешься, Логинова не только не получат мага, но и потеряют верного сотрудника. Тут уж сам должен понимать, безопасность собственной семьи для меня важнее, чем постоянные сомнения в своем слуге. К тому же твой брат, Юрий, тоже не сможет претендовать на хоть какое-то высокое положение в компании. По тем же причинам... Мне придется искать нового сотрудника на пост начальника логистической службы, а подойдет здесь не каждый. И это я еще не упоминаю возможность врагам нашего рода получить уже себе нового мага на тех же, что я озвучил, условиях. Как видишь, я честен с тобой. Открыто развел руками Мстислав Игоревич. — Что вы хотите от меня, помимо согласия? — Верности. тут же жестко заявил мужчина прежняя радушие была отброшена и волк показал зубы для любого рода это главное качество вассала слуги и даже родственника верность своему роду снова вернув на лицо благодушное выражение он продолжил подумай над моим предложением до завтра я знаю что тебя призвали к ответу за обман и ты будешь доказывать свою правоту на дворянском собрании у графа Мезенцева. Тест будет отрицательным, в этом я не сомневаюсь, и тебя сразу уведут на глазах у всей элиты, в которую ты так стремишься, в камеру для проведения следствия и последующего суда. Но, подчеркнул мужчина, Я могу замолвить за тебя словечко, прямо там. Одно мое слово, что у тебя просто поврежден М-ген, и ты останешься на собрании. Потом, конечно, будет спектральный анализ твоей крови, который подтвердит мои слова. Но главное, для тебя не закроются двери высшее общество, и не будет пятна обманщика на твоей репутации. Я тоже могу сказать, что у меня поврежден М-ген, заметил я. «Да кто там поверит твоему слову?» — рассмеялся Логинов. «Когда будет идти следствие, я потребую проведения этого анализа, про который вы сказали, и тогда мое слово подтвердится». «Да?» — кивнул мужчина. «Но это будет уже после собрания. А репутацию обманщика ты себе уже заработаешь». «Дорогая ложка к обеду!» — слышал такое выражение? Я молча кивнул. Тот-то. -то. Подумай, Александр!» Очень хорошо подумай. Из кабинета Логинова я вышел крайне озадаченный. Мстислав Игоревич решил вскрыть карты. Теперь мне нужно решить, играть ими или попробовать раздать свою партию. Только как это сделать, чтобы родные в процессе не пострадали? если вообще такая возможность именно отсутствие такой альтернативы и не дало мне прямо там в кабинете послать логинова на все четыре стороны